486. Хорошо и полезно думать и даже говорить о себе в третьем лице, как будто со стороны, как бы отойдя от себя. Хорошо думать при этом, что это не я, он, кто-то другой, ходит, говорит, двигается, улыбается и делает разные дела. Хорошо представить себя наблюдающего вне тела и смотреть на себя, отойдя подальше, точно так же смотреть, как смотрит человек на людей совершенно посторонних. Вот ему хорошо, вот он рад, вот он огорчился и опечален, вот он пошел куда-то, вот он сидит. Он, он, он, но не я, но не смотрящий на него, делающего что-то. Слишком уж прирастает человек к своим оболочкам, отождествляя себя с ними и врастая в них неотрывно. Надо разрушать эту связь, надо учиться расчинять свои оболочки, отделяя себя, облекаемого ими, от того, что его облекает. Когда просто, легко и весело жить, трудно отделять их от себя. Но когда становится слишком уж тяжко и невыносимо, хочется духу тогда вырваться из формы плотного тела и окружения его, и потому думать о своих оболочках, отделив их от себя, может быть очень полезным.